— Боюсь, ты все усложняешь. — Нет, — спокойно ответил Егор. Технос выстроил в пустоши огромное городище, сформировал целую армию механоидов, забросил их сюда. Зачем? С какой целью? — Не знаю, — нехотя признал апостол. — Меня сейчас меньше всего волнуют разборки сталтехов и механоидов. — Зря. Технос рационален. Организованное им вторжение потребовало не только серьезной подготовки, но и огромных ресурсов. Ни одна машина не станет заниматься бесцельным расточительством. Даже примитивы, управляемые дикими колониями скоргов, не склонны к тупой нерациональной агрессии. Ладно, я соглашусь, у них есть цель. И механоиды ее достигнут, можешь быть уверен. А я и не сомневаюсь. Сталтехи обречены. Они грамотно обороняются. Но Технос хорошо организовал тылы. Сам же видел, как поврежденных механоидов реставрируют в зарослях автонов. — Я не понимаю одного, Егор. Как нам выжить? Как выбраться из этой передряги? — Опередить технос, — ответил Егор. — Первыми добраться до того таинственного комплекса, узнать, что именно в нем скрыто. Он взглянул на отвесные стены ущелья. — Двигаться будем в обход. — По скалам? Без снаряжения? Сколько времени потеряем? Проследи за снайперским огнем. Ничего не замечаешь?» Апостол на некоторое время умолк, затем ответил. «Позиции вытянуты в линию, примерно на одной высоте. Думаю, там проложена дорога, врезанная в горный склон. Нижний сегмент трассы наверняка выполнен в виде серпантина. На месте Сталтехов я бы подорвал его, а Осыпи заминировал». «И как нам действовать?» «Подняться по скалам до позиций снайперов», — ответил Аскет. Затем совершить марш-бросок, по уцелевшему участку дороги выйти в тыл обороняющимся столтехом и спуститься вниз уже в районе интересующего нас здания. Сэкономим время, боеприпасы и нервы. Тросы у всех есть? Тросы-то есть, а со снайперами что станем делать? Постараемся проскользнуть незамеченными. Среди нас три метаморфа. Механоиды уже наверняка отследили схему огня, высказал сомнение Саид. Не нарвемся на их попытку атаковать господствующие высоты. У изделий Техноса есть один существенный недостаток, ответил Аскет, отсутствие боевого опыта. Не забывай, основу сил вторжения составляют примитивы, модернизированные в городищах пустоши. Нарвутся на засаду минные поля, откатятся, потом попытаются снова мы успеем проскочить». «Симпатизируешь, стал техом», не удержавшись, усмехнулся Саид. Егор пожал плечами. «Здесь у нас нет друзей, значит и симпатий быть не может», — отрезал он, затем внимательно осмотрелся и добавил. «Нам нужно пройти еще примерно километр. Бульвар, пересекающий город, упирается в горы. Думаю, там расположен участок взорванного серпантина» а в зданиях на ближней окраине промзоны стал техами организованы засады. Просочимся между ними и начнем восхождение». «Ну, посмотрим». Апостол взглянул на Дарлинг, не принимавшую участие в споре. Титановая лоза пристально смотрела вдаль, туда, где высился загадочный комплекс зданий. «Ждешь моего мнения?» Апостол кивнул. «Я согласна с Егором». Доберемся до здания, проверим его, а там уже будем что-то решать по обстановке. Аскет оказался прав. Под прикрытием мощного, сформированного лозой искажения, они пересекли широкий бульвар и вышли к приземистым промышленным зданиям, расположенным уступами на выровненных скальных площадках, соединенных участками взорванного серпантина. Внутри строений сканеры фиксировали многочисленные группы Сталтехов. Впереди мины», — предупредил Егор. «Примитивные, скорее всего, самодельные, но от сканеров хорошо защищены. Корпуса из пластика... Как ты их определяешь? Потом расскажу». Аскет указал на выступ скалы, нависающей над взорванным фрагментом серпантина. «Взберемся на уступ, оттуда начнем восхождение к уцелевшему участку дороги». «На скале снайпер», — предупредил Саид. «Я сниму». Егор достал нож. «Прикройте меня».